Глава 42. Предсказание седьмого лорда. Сегодня стало известно, что господин Джау из Министерства чинов ушел в отставку. Завтра станет известно, что господин Джоу из Министерства финансов переведен на службу в провинцию. Послезавтра повсюду начнутся волнения, и весь императорский двор погрязнет в ядовитом тумане, том, что называется «один сменяет другого». Жизнь Дзинцы, однако, протекала особенно спокойно. Каждый день на рассвете он выступал с докладом под взглядами чиновников, по кругу раздавая поклоны, а после исчезал без следа. Практически неуловимо. По возвращению после чтения дешевых наставлений для этого негодника Уси он отправлялся вести беспутную жизнь в желтый цветок. Если погода была хорошей, если же погода была плохой, Он оставался в княжеской резиденции. Во внутреннем дворе он держал труп молодых актеров неизвестного происхождения и любил в свободное время писать бессмысленные, причудливые сценарии, которые те потом исполняли. А в моменты хорошего настроения он специально звал к себе Уси. Уси, конечно, его несдержанный образ жизни ненавидел до зубного скрежета, но понимал, что Дзинцы вынужден быть таким несерьезным. Зачастую он молчал и слушал, а потом смотрел в глаза человеку, который с нетерпением ждал его оценки, и говорил правду, даже если это могло испортить хорошее настроение дзинцы. «Похоже на скорбный плач умершего. Чертовщина какая-то. Похоже на крик полуночного кота. Что за образ? Я не понимаю. Думаю, он выглядит как призрак повешенного, не отмытый начисто перед перерождением» видя, как дзинцы не в силах дать волю гневу, скрипит зубами и смущенно улыбается из-за его жесткой критики, Уси чувствовал потайную грусть в груди. Начитанные и внимательные люди зачастую слишком придерживаются мировых течений и не могли дать волю фантазии, чтобы придумать такую вещь, от которой у других заблестят глаза. Долгое время спустя дзинцы разочаровался в самом себе, поскольку Все созданные им вещи были одинаково шаблонны. С тем же успехом можно было бы сбежать в город и повеселиться. Несколько дней спустя он нашел новое развлечение. В районе Небесного моста один мелкий колдун держал небольшую лавку с предсказаниями и будто бы мог уместить в свой рот лошадиную повозку, потому что обладал непревзойденной способностью нести чушь ради одурачивания людей. Дзенци случайно оказался неподалеку во время прогулки и краем глаза заметил его. Тогда его осенило, что зарабатывать на жизнь своим умением говорить очень ему подходит. В результате какое-то время он ежедневно сидел без дела рядом с мелким колдуном и помогал ему. Он хорошо выглядел и сладко говорил, каждый день носил одежду из грубой ткани, чтобы никто не узнал его и называл себя новым учеником мелкого колдуна. Спустя два месяца и мелкий колдун охотно обучил его некоторым мошенническим трюкам. Дзинцы подумал, что приобрел полезный навык, чтобы прокормить себя, если однажды ему действительно придется скитаться по миру. Через менее чем полгода Дзинцы закончил обучаться мастерству, решив, что было бы неловко отнимать доход у своего «учителя», что расположился в северной части города, он специально нашел местечко на юге установил небольшую лавку и прикрепил вывеску, на которой написал «Предсказание седьмого лорда». Он попросил у Джоу что-нибудь для изменения внешности. Небрежно размазал это по лицу так, что его кожа стала зеленовато-желтой, а затем наклеил что-то на веки, чтобы его глаза закрылись. Со сломанной тростью в руке для незнакомцев он действительно выглядел как молодой изнеможденный болезнью слепец. Когда приходили посетители, он каждый раз сперва мотал головой, раскачиваясь из стороны в сторону, а по окончанию дня, который иногда целиком приходилось проводить на корточках, зарабатывал больше десяти медиков. Пусть Уси не знал, чем занят Дзин тот не проводил весь день в компании певцов, потому не было необходимости составлять ему компанию для просмотра невнятных пьес. В итоге Уси вздохнул с облегчением, но тотчас снова встревожился. Он случайно услышал, как Пин Ань жаловался на то, что его господин постоянно бегает к проституткам. Уси знал, что Цзин Цзи обладал чувством приличия, но в тот день не удержался и последовал за ним. Его навыки боевых искусств и так были хороши, а после обмена опытом с Джо Цзишу ничем тому не уступали. Естественно, дзенцы было трудно найти, однако Уси заметил, как тот неторопливо вышел из боковых ворот княжеской резиденции, отослал следовавшую за ним стражу, а затем извилистыми путями пересек столицу. На ходу он нащупал за пазухой небольшую коробочку, спокойно наклеил ее содержимое на лицо и зашел в большую ночлежку. Некоторое время спустя Он вышел оттуда и перед уходом радостно поприветствовал людей, взвалив на спину вывеску и корзину. Затем в верховье реки Ваньюэ, в южной части города, он нашел Большую Иву и расположился под ней. Со всем своим добром. Маленький соболь выскочил из его рук и забрался на дерево, а дзинцы прислонился к его стволу. В это время в столице уже наступила осень, потому было прохладно. Дзенци съежился, обхватив себя руками, из-за чего весь его облик пропитался несчастьем и куда только подевался расточительный князь Нанина, что влюблял в себя всех женщин столицы. Уси закатил глаза, купил миску горячего отвара с семенами кунжута у ближайшего продавца и подошел к Дзенци, покрасневший от холода нос последнего дернулся. Маленький соболь немного спустился с дерева, прыгнул на плечо Уси и ласково потерся об него. Дзиньцы не удивился, заметив его. Он поднял сломанную трость, постучал ей по земле, слегка толкнув Уси в ногу, и закашлялся. «Молодой господин, хотите гадания по иероглифам или по ладони? Погадать на суженую или на будущее?» Уси поставил перед ним согревающий отвар и сел на небольшую табуретку напротив. Дзинцы тут же засиял от восторга. Молодой господин действительно щедрый человек. Лучшая карма, он обязательно пожнет хорошие плоды. Однажды его доброе сердце обязательно получит награду. Игриво, но сильно дрожат от холода, он поднял чашу и отпил. — Зачем ты вышел на улицу в такую погоду? — улыбнулся Уси. — Совсем не боишься холода? — Разве цветы и сливы в мороз не начинают благоухать сильнее? Дзенци подул на отвар, от которого шел пар, и продолжил. «Кроме того, разве я не вынужден так жить?» Миска с отваром была большой. Он держал ее, периодически перекладывая из одной руки в другую, чтобы не обжечься. И довольный пил. Как будто содержимое чаши, не стоящие монеты, было вкуснее всего на свете. Уси вдруг понял, что то, как он изображал добродетельность и мораль, тоже было довольно милым. «Отлично!» так как ты сегодня любезно накормил этого почтенного, сегодняшнее гадание будет бесплатным. Ай, я, я вижу сомнения в твоем сердце. Может, я смогу помочь их развеять? Уси с улыбкой покачал головой. В прошлый раз ты сказал, что их там не было. Дзинцы отмахнулся. В прошлый раз не было, а сейчас есть. Я, может, и слеп глазами, но зорок сердцем. Ты сомневаешься в моих свадебных гаданиях? «Давай свою ладонь, этот никчемный сейчас все тебе расскажет». В прошлый раз он вынудил Уси уйти, взмахнув рукавом. Кто же знал, что этот ребенок, как ни в чем не бывало, придет на следующий день, но откажется отвечать на любые вопросы? От скуки любящие посплетничать сердце дзинцы разрывалось, потому он сменил тактику на вымогательство. Он не мог предвидеть, что Уси будет искренним с ним, но сожмет рот плотно, словно моллюск, которого ничем невозможно открыть. Поскольку Дзенци предупредила о своих намерениях, Уси не стал сопротивляться, позволив ему обхватить теплыми руками его ладони, он продолжил качать головой. Мне не нужны твои предсказания, к тому же они все равно все неверные. Улыбка застыла на лице Дзенци. Будучи зрячим, он открыл глаза, уставился на него и приглушенным голосом сказал «Паршивец, перестань вставлять мне палки в колеса, ты испортишь мне торговлю». Уси замолчал с нежной, снисходительной улыбкой на лице, словно играл с озорным ребенком. Когда тонкие длинные пальцы дзенцы выпрямили его руку и проследили каждую складку на ладони, Уси невольно сжал губы. Его сердце, будто бы легкой щекоткой коснулось перышко, желание сомкнуть пальцы, схватить этого человека за руку и никогда больше не отпускать, стало нестерпимым. Дзинцы то кивал, то качал головой, будто бы действительно учился этому делу долгое время, и в конце концов улыбнулся. А я, этого молодого господина, можно поздравить. Уси прекрасно знал, что тот несет чепуху, и со смехом ответил: С чем поздравить! Линия неба на ладони молодого господина, отвечающая за брачные узы, глубокая и длинная. Это означает, что господин искренне влюбленный человек. Покачал головой дзинцы, продолжая, стройте себя, кого-то с большим талантом и способностями. Ваша любовь, несомненно, принесет большую удачу и счастье. Не беспокойтесь, ведь если вы проявите хоть немного решительности, то непременно сможете заполучить сердце красавицы и жениться на ней. «Хм, на линиях нет островов, что означает, что влюбленная молодая господина – безгранично верная женщина». Первая часть его слов была повтором слов учителя, а вторая – слишком туманно. Усив взглянул на непристойное выражение лица Дзинцы и подумал про себя. «Безгранично верная женщина? Слишком много пустой болтовни, ты даже не приблизился к правде», – сказал он, забрав руку. Однако Дзинцы схватил его и отказался отпускать, продолжив говорить. — Я лао вовсе не болтаю пустоту. Если же это так, то человек, о котором вы сейчас думаете, вам не подходит. Молодой господин, море горечи, безбрежно. Поверни голову и узришь берег. Слыша, как он все больше и больше отклоняется от сути дела, Уси встал и сказал. — Я уйду, если ты продолжишь нести чушь. Дзинцы поспешно схватил его и рассмеялся. «Мой добрый друг, раз уж ты пришел, то посиди со мной немного». Уси улыбнулся, послушно подвинул поближе стул, сел и вытащил из-за запазухи экземпляр шести секретных учений. Во время чтения он заметил, как этот мошенник блестяще обманывал людей одного за другим. К вечеру солнце скрылось за плотными облаками и стало еще холоднее. Уси снял мантию и набросил ее на плечи дзинцы. Дзинцы знал, что он был хорош в боевых искусствах, потому ни холод, ни жара не могли быть ему помехой, и без лишней скромности укутался в его мантию. Впоследствии это стало привычкой Уси. Каждый день, когда Дзинцы уходил, он брал книгу и следовал за ним, а вечером помогал ему вернуть лавку и вывеску в ночлежку. Странно, но после прихода Уси дела Дзинцы пошли в гору, посетительницы... Всех возрастов особенно любили смотреть на красивого молодого иностранца. Дзенцип полушутя, проворчал, что, знай он об этом раньше, не стал бы наносить столь зелено-желтого вещества на лицо. Уси бросил на него непонимающий взгляд и спросил, чтобы вся столица знала, что князь Нанина предсказывает судьбу посреди улицы. Этот князь назвал бы это переживанием страданий простого народа. Дзинцы присел на обочину, откусив половину куриной ножки и сказал. Кроме того, почти вся столица уже знает. Я могу обмануть простолюдинов, но могу ли я обмануть тех господ, чьи глаза и уши достигают неба? Вчера, когда я отправился во дворец, император остановил меня и велел погадать ему на гистограммах. Это было так похоже на этого старика. Погадал ему? – спросил Уси. Какой там погадал? Я, болтаю всякую разную чушь, разве это не было обманом императора? Обглодав куриную кость так, что даже собакам ничего не осталось, Дзенци выбросил ее и вытер рот. Я сказал, что император по велению судьбы сын неба, а судьба сына неба является сокровенной тайной, познание странствующего бессмертного в Дао не столько глубоки, чтобы понять ее. Разве это не было обманом императора? Уси молча посмотрел на небо, наступила ночь, он собирался сказать дзинцы, что пора возвращаться, но внезапно тень преградила им путь. Уси поднял голову и увидел наследного принца Халяньи в сопровождении Джо Цзишу, на лице которого отражалась беспомощность. Уси замер на секунду, а после сложил руки перед грудью в приветственном поклоне. «Не нужно церемонии, юный шаман!» махнул рукой хеленьи и Ци, однако, ткнул его сломанной тростью. Чувствуя запах богатства, благородство этого господина невозможно описать словами «Хотите, я вам погадаю?» «Могу Хелен Хэлэнь-И слышал, что он без конца создает проблемы и пришел вернуть его обратно, пока он окончательно не потерял лицо. Увидев этот образ бродяги, он одновременно и разозлился, и развеселился, потому сел со словами. «Я и не знал, что седьмой лорд умеет гадать. А я брачные узы, гороскопы, большие и малые бедствия. Этот недостойный не хотел бы хвастаться, но у него есть кое-какие познания в этом. Господин предпочитает гадание на иероглифах или на ладони?» «На иероглифах», — с натянутой улыбкой ответил Хлянь и Прежде чем цзэнь успел отреагировать, Он взял его руку и написал на ладони иероглиф «Дзин». «Этот иероглиф», — неестественно улыбнулся Дзинцы. «Хм, он имеет множество значений. О чем именно господин хотел бы узнать?» «Брачные узы». Сердце Дзинцы дрогнуло, а выражение лица Уси вдруг застыло.